История третья. Было такое ощущение, будто я парю в облаках. Превратилась в невесомую пушинку, подхваченную игривым ветром. Здесь не было верха и низа, сторон света или других ориентиров. Я была свободной, воздушной и счастливой. К сожалению, это ощущение было недолгим. Неожиданно налетевший ветер закрутил меня с удвоенной силой, окончательно сбивая с толку, а затем вытолкнул наружу, забирая с собой все чудесные ощущения. Я осознала себя стоящей на узорчатом полу в незнакомом месте. Спустившись по каменным ступеням, оглянулась на арку перехода и охнула от удивления. Огромная! Она была испещрена необычными символами и украшена перламутровыми камнями. Очень красиво. «Как ты себя чувствуешь?» — мягко спросил Лерас. «Но удивление хорошо, только ноги не держат». Смущённо улыбнувшись, я сделала пару шагов и опустилась на траву. «Это нормально, со временем привыкнешь». «Вы хотите сказать, мы будем часто перемещаться?» «Еще бы!» — улыбнулась Нейроналия, присев рядом. «Ты себе даже не представляешь, как прекрасен мир. Есть, конечно, злачные места, которые лучше обходить страной». «У меня ощущение, что в одной из них мы угодили», — мрачно перебил Нерварга. Он стоял к нам спиной и пристально вглядывался вдаль. «Что такое?» «Здешнее время от Валына отличается всего на пару часов. Мы перемещались утром, а значит, здесь должен быть полдень. Тогда почему так -то темно?» Отчего-то шепотом уточнила я, почувствовав мурашки на коже. «Любимый, предлагаю подумать об этом после того, как разобьем лагерь». Нахмурилась травница. «Мне жаль, но нужная трава растет только в этом краю». нале позвала я, указывая в сторону леса, где в зарослях мерцало пламя. «Налия, дай девочке амулет и активируй свой», — приказал Лерас. Судя по голосу, в лесу происходило что-то неладное. Поднявшись на ноги, Мы собрали сумки и двинулись следом за нером Барга. «Держи!» Травница притянула маленький камень на шнурке. Я надела его через голову и замерла, привыкая к необычным ощущениям. С виду вещица не представляла ничего особенного, но по телу пробегали разряды, не больно сжали кожу и вызывая покалывание на кончиках пальцев. По мере того, как мы приближались к чужому костру, становились слышны голоса, а воздух как-то подозрительно сгустился, мешая нормально дышать. «Что-то тут не так», — прошептала Нейроналия, поглаживая свой амулет. «Рина, встань позади меня». Послушавшись, я пристроилась в конец, но помимо воли все время оборачивалась, чувствуя спиной чей-то взгляд. Меня пугало не то, что ждало впереди, а то, что пряталось в высокой траве позади. «Рина, что такое?» — спросила травница, заметив мое беспокойство. «Такое чувство, что за нами кто-то следует». Услышав мои слова, Нерварга резко остановился и обернулся. Его глаза горели синим пламенем, заставив поежиться и отступить. Стоило сделать шаг в сторону, как когтистая лапа ухватила меня за ногу и поволокла в кустарник. Закричать я не успела. От удара о землю воздух выбило из легких, вызывая в груди сжение. Когти все сильнее давили на щит, созданный амулетом, и через пару ударов сердца все-таки пробили его, вспарывая плоть. Минутная боль, после которой все прошло. А еще через две. Я вообще перестала что-либо чувствовать, погружаясь в какое-то подобие дрема. Яд. Сильный, магический. О ядах я знала многое. Тень частенько рассказывала и показывала, но еще чаще пробовала их на мне. дозированно, чтобы выработать иммунитет. И он появился, позволяя оставаться в сознании чуть дольше. «Рина!» раздавались вдали испуганные крики на Эреналии. Я попыталась ответить, но звуки не желали складываться в слова, рваной цепочкой кружась в голове. В сгустевшей тьме я могла разглядеть только ярко горящие огоньки. Так вот какие глаза у смерти. Желтые, с вкраплениями алых точек и змеиным вытянутым зрачком. А звуки? Мерзкие, ракочище шипящие. Судя по треску разрываемой ткани и громкому чавканью, есть меня уже начали. Все-таки хорошо, что боли нет. Ее и так с лихвой хватало. А лишь непонятный ком, собравшийся в солнечном сплетении и требующий выхода, Мешал уплыть в сон окончательно. Такое уже было раньше, когда моя странная сила выходила из-под контроля. Тогда тень говорила, что не стоит сдерживать себя. Надо отпустить ее, позволив вырваться на свободу. Так я и сделала. И блаженное забытье укрыло меня от всех невзгод. Опять этот вязкий туман в голове и жар, разливающийся по телу. Я словно объята пламенем, которое не знает пощады и которое невозможно погасить. Оно сжигает изнутри. А еще боль. Сильная, всепоглощающая, но не дающая переступить черту. Чужие голоса доносятся, словно сквозь толщу воды, вялыми отголосками, кружась в голове и исчезая в никуда. «Надо вывести яд!» — шипит мужской голос где-то надо мной. «Если мы сделаем это, у неё будет болевой шок. Нужно сначала срастить кости и плоть. А это голос Нэры я Яд убьёт её быстрее!» — снова шипит мужчина. «Я успею всё сделать. Выводите!» нет Налия, любимая, он прав. Последнее, что я слышу, это голос Нера Варга. Потом губ касается что-то холодное. Оно спускается по горлу и растекается по телу, принося с собой освобождение от беспощадного огня. Но стоит пламени утихнуть, как на смену приходит новая боль. Мое тело, до этого почти обездвиженное, выгибается дугой. Мне хочется кричать, но жуткий спазм сжимает горло, мешая даже вздохнуть. По щекам вместо слез катятся острые льдинки, царапая нежную кожу. «Поставьте на нее ментальный блок», кричит кто-то из женщин с мукой в голосе. Ей больно лишь от эха моей боли. Я же... Кажется, сейчас я как никогда близка к грани между жизнью и смертью. И если сумрачное забытье станет избавлением от этой муки, то я готов уйти. Творец, прошу, пусть это закончится. Я больше не выдержу. Словно в ответ на мои молитвы, Боль проходит, оставляя после себя тяжесть и далекие отголоски былых мучений. Теперь меня окружало золотое свечение, постепенно меняющее свои оттенки и приносящее успокоение. Неужели это конец? Я все-таки сдалась, но взамен получила покой. «Так хорошо!» Она просыпается, шепчет девичий голос. «Рина?» В вопросе травницы смешались радость и страх. «Я же сказал, что она сильная!» Открыв глаза, я натолкнулась на пронзительный взгляд сапфировых глаз со звёздочками вокруг зрачка. Моего лица касались рыжие волосы, на кончиках которых мерцало синее пламя. Оно не обжигало, а только щекотало нос, вызывая желание чихнуть. — Ты как? — спросила рыжая незнакомка, рассматривая мое лицо. «Пить — "Пить", тихо попросила я, а затем чихнула, что отдалось мгновенной болью в голове. — Конечно, сейчас, — заулыбалась девушка. Скосив глаза на мои ноги, она тут же отползла в сторону, позволяя Нариналии поцеловать меня в лоб и ласково погладить по волосам. Под глазами травницы залегли тени, а кожа казалась белее обычного. «Милая, прости, пожалуйста, что не уберегла». «В этом нет вашей вины?» Я слабо улыбнулась, а затем с жадностью припала к протянутой кружке. «Любимая, Рине нужен отдых, а тебе не помешает выпить успокоительное?» Кивнув, Травница поправила подушку и, укрывающую меня, меховую накидку. Вяло улыбнувшись им, я снова закрыла глаза. «Рина, не спи. Сначала надо поесть». «Хочу спать», — попыталась я отмахнуться от въедливой рыжей особы, но она оказалась настойчивой. «Давай, давай, вставай. Хватит прикидываться жижиком в сезон спячки». «Жижиком?» — удивленно переспросила я, нехотя открывая глаза. «Они обитают на востоке Империи». Это такие мохнатые шарики с глазами на мозга и с рожками. В зимнее время они впадают в спячку, превращаясь в некое подобие чучел. Растормошить их может только переселение в запретные леса. Под эту ненавязчивую лекцию Рыжик, как я успела окрестить ее про себя, влила в меня кружку бульона со специями. А что такое запретные леса? Это земли, граничащие с нашей империей на юге. От Истольи до самых громовых гор. Там живут народы, которых в просторечье называют детьми природы. К ним относятся альвы, дриады, сатиры. Я читала о них, но думала, что это сказки. Тогда в столице тебя ждёт много интересного. Это если доберусь. Я невольно поёжилась. Ой, забыла представиться. Переводя разговор, воскликнула Рыжик и положила ладонь на сердце. Алия Ниль. Это я уже поняла. Мое внимание вновь привлекли синие огоньки на её волосах. Нравится? «Дарю», — хмыкнул Рыжик, задорно улыбнувшись. Не успела я уточнить, что это значит, как несколько огоньков проворно спрыгнули с локонов новой знакомой и уютно устроились на кончиках моих волос. Мне было страшно и любопытно одновременно. Я всматривалась в самую сердцевину голубого пламени, а перед мысленным взором вставали глаза смерти. Воспоминания нахлынули неожиданно. Посмотрев испуганными глазами на Алию, я медленно потянула накидку. Ног не чувствовала. вообще. «Лучше не надо», — поймав мои руки, покачала головой Алия. «Всё плохо, да?» «Нет, ранам нужно время, чтобы затянуться. Тебя, хм, немного пожевали». Увидев ужас на моем лице, она поспешила добавить. «Но не сильно. Целители почти всё зарастили. Там только пара царапин, от которых завтра и следа не останется. Тогда почему я не чувствую ног?» «Это побочное действие лекарства, наверное. Лучше спроси у лекаря». Рыжик успокаивающе погладил меня по руке. «Все на самом деле не так страшно. Завтра посмотришь сама». Согласившись с Алей, я вновь откинулась на подушке. «А кто на меня напал?» «Этих тварей называют сейшары. Подвид нежити, чем-то схожий с упырями». Мы как-то нарвались на лабораторию «Темного мага», где создавались эти существа. С помощью нескольких обрядов он изменял энергетическую структуру людей, и не только магическую составляющую, но и физическую оболочку. В результате получил бешеное животное с иммунитетом к магии. Они питаются плотью, они жрут абсолютно все. Из-за тьмы вы не видели, что эта гадость сделала с лесом. Прислушайся, как тихо. Они сожрали все. Кстати, это еще не самое страшное. По мере того, как увеличивается численность всей шаров, их организм начинает вырабатывать особое вещество. Его концентрация в воздухе Приводит к пролечу у живых существ. И как же с ними бороться? Все шары ненавидят солнечный свет и живой огонь. Солнце нам пока недоступно. Почему? Над лесом висит заклинание тёмной магии, которое мы в данный момент пытаемся развеять. По идее, сейчас время ближе к закату. Ничего себе сила! Да, среди теневых часто встречаются сильные маги. Недовольно пробурчала рыжик. Эти нехорошие нелюди очень любят пакостить. Сейшары еще не самое страшное, что лезло из-за перевала, и всем обязательно надо в сторону города. А что будет, если они доберутся? Первую неделю ничего, защитный купол их не пропустит. Но чем дольше сейшары будут сидеть под городскими стенами, тем слабее станет полог, и тогда... Она выдержала многозначительную паузу и шепотом добавила. Представь себе многотысячный город, кишащий такими существами. Алия, перестань пугать девочку. шикнул на мою собеседницу парень, чей голос показался смутно знакомым. «Привет, я Дан». «Привет», — неуверенно кивнула я. «Рина». По понятным причинам, ко всем мужчинам, кроме Найрварга, я относилась с опаской. Алия, заметив это, покосилась на Дана и уточнила. «Ты что-то хотел?» «Ноги проверить. Рина, закроешь глаза, пока я буду смотреть? Только не упрямься, это для твоего же блага». Честно говоря, мне и самой не особо хотелось знать, что творится ниже пояса. Но стянуть одеяло при мужчине? В чём дело? — нахмурившись, спросил он. А меня не могла бы осмотреть девушка? Стесняешься? — удивился Дан и перевёл взгляд на Алию. Она из-за пожала плечами рыжая. Сам понимаешь. А, -а ну тогда всё ясно. Покивал целитель и обратился уже ко мне. Арина, я только посмотрю, честно. Хочешь, я на тебе после этого женюсь? «Ты чего?» — удивилась Алия, глядя на Дана. «А что, где я ещё познакомлюсь с такой красавицей?» Он улыбнулся, а я смутилась. «Не хочешь? Ладно, вернемся к этому вопросу позже. А сейчас воспринимай меня не как мужчину, а как...» «М-м-м...» мужчину?» — подсказала Алия, за что удостоилась сердитого взгляда. «Что? Ты сам сказал воспринимать тебя не как мужчину, но на женщину ты тоже не тянешь». Пока эти двое обменивались колкостями, Я устала, прикрыла глаза и не обратила внимания на движение Дана. «Ну вот, всё отлично», — пару минут спустя произнес он. «У тебя очень хорошая регенерация, так что завтра уже и не вспомнишь о своих боевых ранениях». Это замечание навело меня на один важный вопрос. "Але, а как вы меня нашли?» По выбросу силы и благодаря отцу. Он кинулся следом, перебив по пути несколько тварей и бросил ментальный ключ о помощи. Честно говоря, у меня до сих пор в ушах звенит. улыбнулась Рыжик. Успели как раз вовремя. Почти вовремя. Опустив глаза, Алия погладила огонёк, примостившийся на моём плече. «Спасибо», устала улыбнулась я, чувствуя, что засыпаю. «Ты ее специально усыпил?» тихо спросила Алия, глядя на притихшего Дана. «Самое лучшее лекарство — сон, так что отстань от девочки и дай ей отдохнуть. Но я хочу познакомиться поближе. Как-никак, теперь она часть моей семьи». У вас еще будет время на общение, а пока спать. Тебя это тоже касается. Завтра у нас тяжелый день. А когда бывало иначе?» — вздохнул Рыжик. Где-то за серебряным плетением защитного контура раздавалось тихое шипение, порыкивание и плач. Эти звуки заставляли вздрагивать всем телом и крутиться с бока на бок, лишь бы не слышать, не чувствовать. Рядом со мной на покрывале лежала Алия. Ее дыхание казалось ровным, но я почему-то была уверена. Не спит, как и воины, отдыхающие на поляне под магической защитой. Кто-то из них растянулся прямо на траве, кто-то сидел, скрестив ноги, полностью погрузившись в себя. Большая часть воинов расположилась вокруг костра, негромко переговариваясь. Мне показалось, что они чего-то ждут, и от этого становилось особенно жутко. Сделав очередной вдох, я невольно поморщилась и еле успела зажать нос, чтобы не чихнуть. Это от запаха земляного масла. Приоткрыв один глаз, коварно улыбнулась рыже Стоит сейшарам подойти к лагерю, как их тела слижут огонь. Так что не волнуйся и спи. Тебе ни к чему видеть, как работают боевые маги. Я не могу уснуть. Нервничаю. Почему монстры мешкают? Почему они напали раньше? Мне кажется, они ждут хозяина. Мне страшно, Али. Честно призналась я, судорожно вздыхая. Сейшары не смогут прорваться через защиту Нера Шейна. А кто он? Следователь Ордена Порядка. Сильный маг и лучший специалист в борьбе с теневыми. Нам очень повезло, что он оказался в приграничном городе. Интересно, как такой важный нер очутился на границе? А кто их следователей знает? Значит, никакой опасности нет? Именно. А теперь спи. Не могу. Я тяжело вздохнула. Ноги ноют. Это хорошо. Аллея погладила меня по плечу. Значит, скоро сможешь потанцевать на балу. Каком? спи цыкнул рыжик перевернувшись на бок я случайно бросила взгляд на кромку леса и обмерла десятки изувеченных чужой воли существ осторожно приближались к нашему лагерю то и дело останавливаясь и принюхиваясь длинные передние конечности волочились по земле цепляясь когтями за травой кочки «Рина, закрой глаза зашипела на меня алия да я бы и рада но горящие янтарем точки не позволяли стел свисали то ли куски одежды то ли плоти, бесформенными лоскутами болтаясь в воздухе. Еще до того, как сердце успело сделать очередной удар, земля внезапно загорелась, а беспощадное пламя накинулось на изуродованных существ. Страшный рев огласил поляну, вызывая боль в ушах и голове, но в следующее мгновение потонул в вихре нового крика, а огонь все горел и горел, беспощадно забирая неугодные творцу жизни. Они умерли еще в тот момент, когда яд попал в кровь. старалась успокоить меня рыжая. «А как это происходит?» «От самого первого сей шара, через укус или царапину». Не глядя на меня, ответила Алия. Не раздумывая ни минуты, я откинула с ног накидку и чуть не закричала в голос, испытав настоящий шок. Они до колен были вдоль и поперек представляя собой не самое приятное зрелище, но больше всего пугал цвет кожи. Болотный. Закрыв рот, чтобы сдержать рвущиеся рыдания, Я с мольбой посмотрела на Алию, а потом и на подоспевшего ко мне Лароса. Я не хотела становиться похожей на этих тварей. Ни за что. «Тише, девочка, тише!» Нарварга крепко сжал мою руку. «Все уже хорошо. Зелье на Али не позволило заразе распространиться. Это всего лишь остаточное явление, которое в скором времени пройдет. Ты не станешь такой. Не станешь!» Нарварга я верила, хотя и сама не могла понять причину такой глубокой симпатии. Именно о таком отце я всегда мечтала и тайно надеялась, что он придет и спасет меня от тени. Увы, мечты редко сбываются, а если и случается, то не так, как мы того желаем. «На, выпей!» Протянув мне кружку с отваром, произнесла подошедшая травница. Отрицательно покачав головой, я вернула накидку на место и постаралась выкинуть из головы увиденное. Получалось плохо. «Через десять минут выступаем». Вмешался в наш разговор мощного телосложения мужчина с длинными, посеребрёнными сединой волосами и пронзительными чёрными глазами. Несмотря на почтенный возраст, у меня бы язык не повернулся назвать его стариком. а Лишь многочисленные морщины, испещрившие некогда привлекательное лицо, выдавали истинный возраст. Нэр Шейн!» — кивнул мужчине ледяной демон. «Нер Ниль!» — кивнув в ответ, следователь открыто улыбнулся, а потом и вовсе захватил Лереса в медвежье объятие. похлопывая по спине. «Сколько мы не виделись, друг!» «Да уж, что-то ты совсем пропал. Где был? Я не смог вчера тебя найти. Ходил на разведку. Дело совсем плохо». Нахмурившись, Наршейн медленно перевел на меня взгляд темных глаз и, присев на корточки, сдвинул в сторону накидку. Смежив веки и отвернувшись, я уткнулась головой в плечо на Ренале. «Когда?» кратко спросил Мак. «Сразу после начала операции». ответила Алия, пододвигаясь ближе ко мне. «Она не заражена». «Нер и Ниль, на основании чего вы сделали такие выводы?» спокойно спросил следователь. Зараза не распространилась дальше ног. Видимых симптомов помутнения рассудка нет. «Она здорова», услышала я голос Дана. «Нер, она действительно здорова». «Дайте ей что-нибудь одеться», беспрекословно распорядился следователь. Все отвернулись. и Алия помогла мне надеть походные брюки из плотной ткани и свитер. «Тебе не холодно?» — уточнила нейроналия, ласково погладив меня по спине. Я лишь мотнула головой, пристально наблюдая за следователем и ожидая его вердикта. Кивнув своим мыслям, он что-то пробормотал, и под дружный вздох я увидела, как вдоль тела поползла тонкая пленка, больше похожая на мыльный пузырь. Она осторожно расползалась не только над одеждой, но и по ладоням, вокруг головы, отгораживая меня от остальных. Коснувшись пальцем стенки пузыря, я наблюдала, как он принимает такую же форму, не мешая двигаться, но и не позволяя выбраться наружу. «Зачем?» — тихо спросила Нероналия. «Пока мы не вернемся, так будет лучше. Купол защитит и ее, и оставшихся в лагере от нее же». Поднявшись, он обвел собравшихся строгим взглядом и дал короткий приказ. «Выступаем». Повернувшись к Неру Варго, тихо поинтересовался. «Ты с нами?» «Обижаешь?» Поцеловав жену и ласково улыбнувшись мне, Лерас пошел следом за собравшимися воинами. Аляя последовала примеру отца, на ходу засовывая меч в ножны. Вот и всё. В лагере остались только пара целителей, возившихся с травами, да совсем молоденькая девушка, готовившая что-то в котле. «Милая, я пойду и помогу Таре с восстанавливающим зельем. Тебе что-нибудь нужно? Можно посмотреть, как она готовится?» Может, все-таки полежишь, а то ты еще бледная, да и не ела ничего. Сейчас я при всем желании не смогу поесть. Пожалуйста, разрешите посмотреть. Ох, ну давай попробуем пересадить тебя поближе. Нейроналия подставила плечо, помогая встать на ноги. Устроив меня около огня, травница принялась за дело, попутно рассказывая о процессе приготовления и свойствах, которые проявляет каждая трава в сочетании с другими. Запоминай, девочка, первая и самая важная трава. крапива. Она обладает очистительными свойствами и укрепляет тело. Сухие листья можно оставить на зиму и делать из них отвар. А вот молодые толченые листья хорошо подходят для зелий. Смешивать крапиву можно со всеми травами. Как правильно ее собирать, я научу тебя позже. Не отрываясь от работы, улыбнулась Нейроналия. Потом добавим золотой корень. Он помогает восстановить энергию и придает сил. Для отвара корень лучше всего натирать. На мгновение травницы потонули в заунывном вое, раздавшемся совсем близко от лагеря и заставившим кровь застыть в жилах. Вздрогнув, я испуганно посмотрела в сторону леса, где на самой границе с куполом появился сей шар. Чудовище медленно водило когтями по невидимой стене, недовольно шипя и поскуливая. Постепенно из леса выходили все новые и новые существа, окружая нас. — А что делать, если они прорвутся? — невольно вырвалось у меня. — Не прорвутся. Купол надёжный, так что продолжаем заниматься своими делами и ждать. Воины вернулись, когда у нас уже всё было готово. Заметив недобитых тварей, часть отправилась на зачистку, а другие прямиком к котлу золотистым зельем. «Как всё прошло?» — спросила Нейроналия целую мужа. Их оказалось больше, чем мы думали. Хорошо, что совет отправил на подмогу патрулям старшекурсников, да и наша с Киром помощь оказалась не лишней. Хозяин Сишаров объявился. мы видели его на перевале, но достать не смогли ничего в следующий раз ободряюще произнесла травница вручая нейроваргу кружку вы тут как арина сильно испугалась она у нас молодец помогала с готовкой ни на кого не кидалась от голоса Нэра шейна я вздрогнула и придвинулась к нейреналии нерр шейн повторяя с девочкой все в полном порядке снова заступился за меня дан вот вот так что кер будь добр «Сними с нее щит», — попросила травница. «Еще рано», — покачал головой следователь. «Так ей что, теперь не поесть, не попить? Кирос Эльшейн, немедленно убери защиту». «Ладно, но сначала просканирую ее». Глядя на меня сверху вниз, отозвался следователь. «Нам придется отойти, чтобы я смог четко рассмотреть ауру». Вздохнув, я тяжело поднялась и медленно пошла следом за нером. Благодаря восстанавливающей настойке травницы я уже почти не хромала. А вот подавить нервную дрожь она не помогла. Отойдя почти к самому краю защитного купола, следователь встал напротив меня и взмахнул рукой. Вздрогнув от неожиданности, я быстро прикрыла лицо. «Что с тобой?» В голосе Нэра Шейна проскользнули нотки удивления. «Не бойся, это всего лишь сканирующее заклинание». Я не шевелилась, не зная, чего ожидать от следователя Ордена Порядка. Он же, в свою очередь, продолжал молчать, о чем-то размышляя. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем маг отступил. «У тебя очень интересный отпечаток силы», — задумчиво произнес Нершейн. «Что-то знакомое, но такое неуловимое. Нет желания продемонстрировать способности». «Я не умею ими пользоваться», — честно призналась, испуганно глядя на мага. «Даже не знаю, хорошо это или плохо. Мой тебе совет. Сходи к видящему и проверься». Снова окинув меня внимательным взглядом черных глаз, он прищелкнул пальцами. снимая защитный пузырь и направился к костру. Я же обессиленно опустилась на землю. Постепенно напряжение, накопившееся в теле, отпускало, позволяя свободно дышать. «Рина, что с тобой?» Нарварга, появившийся спустя три удара сердца, опустился на колени и обнял меня. Переволновалась. Слабо улыбнулась я. «Пойдем обратно. Не стоит так близко подходить к куполу». «Почему? Сейшаров же больше нет». «Да». Но где-то там бродит теневой, породивший их. Я уже не говорю о других тварях, что лезут с мертвого перевала. Сейчас Кир развеет заклинание, и мы отправимся в путь. До города недалеко, но лучше поспешить. В лагере сборы шли полным ходом, чему немало способствовал запах гари, заполнивший воздух. Все спешили покинуть это проклятое место и вернуться к благам цивилизации. В город мы прибудем как раз к закрытию портала, так что пройдем без очереди. Я попросил Алию воспользоваться ледяной тропой и предупредить стражей о нашем появлении, а заодно порадовать наместника хорошими новостями, — обратился Наршейн к Лересу. — Опять заставляешь мелкую использовать боевую ипостась? — покачал головой Нерварга, проследив дорожку изо льда и падающих снежинок. — Я никогда не устану любоваться вашей расой. На лице Наршейна появилась мечтательная улыбка. — Думаю, через пару месяцев ты сможешь посетить наше княжество. Похлопав друга по спине, пообещал демон. Если бы Лера столько знал, насколько эти слова станут пророческими.